Глава 6, часть 1. Побег. Я удивленно выглядывал из своей комнаты, стараясь сильно не высовываться. Мужики только вошли, и на замечание соседки насчет наглости не обратили никакого внимания. Один из них обратился к моей соседке. Нам нужно поговорить с вашим жильцом. Мы знаем, что он дома. А вы кто, собственно, такие? Что-то вы не похожи на его друзей. «А мы не друзья, мы его коллеги!» Усмехнулся один из них. Тот, который говорил, начал отодвигать хозяйку с пути, прижал к стене и хотел пройти вглубь квартиры. Она удивилась такой наглости и резко вырвалась, заградила путь мужику и сказала «Сейчас я его позову, нечего лезть без спросу". Мужик промолчал, схватил дамочку за шею и метнул дальше в коридор. Она шлепнулась на пол и на четвереньках поползла в свою комнату. Тут он заметил мою голову, выглядывавшую из дверного проема, и произнес весело. «Вот и наш коллега. А ну, выйди сюда. Мы тебе ничего не сделаем». Женщина, забившись в комнату и запершись изнутри, крикнула немного гулким из-за двери, срывающимся голосом. «Я вас посажу за рукоприкладство. Уже вызываю полицию. Выметайтесь отсюда. Вон!» Послышался ее возбужденный голос. Она говорила по телефону. Ребенок в ее комнате начал плакать, испуганный шумом. Бугаи направились в сторону моей двери. Я уже не видел этого, так как закрылся на шпингалет в комнате. «Блин, да что же это такое? То корпорация, то эти агенты-заместители. Везде обложили!» Подумал я. Они явно не хотят просто поговорить. Заместитель обещал, что меня просто прикончат, если с ним что-то случится. Видимо, он как-то подал им сигнал о том, что его задержали. Естественно, выхода из комнаты никакого не было. Я был в ловушке. Оставалось только драться с ними, как это делает зверь, загнанный в угол. Только никаким зверем ты я не был. Ну может и был, но только травоядным зверем. Но как стенки стенке припрет, не так раскорячишься. У меня было два преимущества. Во-первых, дед мой был не только интеллигентом философом. Он всю жизнь служил в частной военной организации. Философией он увлекся только на пенсии. У него было много свободного времени, так как на пенсию он решил выйти намного раньше, чем остальные люди. В нашем обществе сам решил выйти на пенсию, это как? Ну да, официально пенсии не существовало, но были накопительные фонды, типа счетов в банке, на них люди закидывали средства, для них рассчитывался определенный график пополнения и примерные сроки выхода на пенсию и ее размер. Таким образом, люди, которые больше зарабатывали, выходили на пенсию раньше всех. Мой дед зарабатывал хорошо. Ну так вот, на пенсию он занялся моим обучением. Сам он был не сказать, что какой-то эрудит, но интеллектом обладал изрядным. Таким образом, он учился и сам, и меня натаскивал. Но самое главное в этой ситуации было то, что он учил меня защищать себя, показывал различные боевые приемчики и захваты, нарабатывал мою мышечную память определенными ударами. Он заставлял меня следить за своей формой, накачивать мышцы. Он говорил, что мне это обязательно пригодится, не сказал бы, что я все хорошо впитывал, я был маленьким, и мне было просто интересно проводить время с дедом. Второе мое преимущество было в том, что нападавшие считали меня офисным планктоном, не дать отпора, но у меня было кое-что припрятано. У меня был перцовый баллончик, который я носил с собой, прогуливаясь поздно вечером в парке, преступность в городе была изрядная. Так как на свои боевые навыки я особо не полагался, то предпочитал брызнуть в глаза отбитчику и давать деру. Это случалось пару раз, перцовка спасала меня от ограбления и избиения. Также, когда мне исполнилось 5 лет, Дед мне подарил очень прикольный армейский нож, я никогда его не применял и не носил с собой, для меня он был просто памятью о деде. Он говорил, что этот нож спас ему жизнь, поэтому он считал, что он спасет и мою и кажется он был недалек от истины. Сразу, как я закрылся в комнате, нашел первым делом нож и спрятал его в рукаве, Валончик же я взял на изготовку и стал ждать, пока противники ворвутся в комнату. Почему я не взял нож первым делом? Я был реалистом, скорее всего мне бы не удалось убить обоих нападавших. они были теми еще кабанами против моего среднего, хоть и нехилого телосложения. Если бы я напал на них с ножом, они возможно не стали бы со мной возиться, просто бы застрелили на месте, и нож никак бы не помог. Дед меня учил одной мудрости, он говорил, важно то как ты наносишь удар, но намного важнее, не как ты его наносишь, а когда. Следуя научению деда, я решил, что меня не будут убивать прямо тут, а скорее всего увезут куда-нибудь, там скорее всего у меня будет возможность вырваться получше чем сейчас, убивать прямо тут скорее всего не станут, так как останутся следы преступления и у полиции будет больше шансов найти убийц, а еще при похищении за них не возьмутся так крепко, как при убийстве, а то что меня увезли именно чтобы убить еще доказать надо, я планировал залить перцовкой обоих нападавших по очереди, как-то растолкать и бежать к выходу, убежать таким образом шансов было мало, но вдруг мне повезет, не сдаваться же им без боя. Тем временем мужики подошли к двери и сделали попытку договориться. «Эй, парень, выходи, мы тебе ничего не сделаем, мы просто поговорим о той ситуации заместителя». «Ага, конечно, но поговорить мы не успеем, так как полиция уже едет», прокричал я якобы испуганным голосом. «Значит, не хочешь по-хорошему? Будет только хуже», расстроился Бугай. Один из них начал с ноги вышибать дверь, видимо этим занялся тот самый бык. Дверь, естественно, была дешевая, и тем более, хлипкий шпингалет не выдержал и трех ударов. После второго удара, нога штурмующего выломал кусок двери вместе со шпингалетом и высунулась с моей стороны. Мужик вынул ногу, толкнул разваливающуюся дверь и начал заходить. Я стоял и держал руки за спиной, хотел подпустить его ближе, иначе он просто загородит проход своей тушей, я точно не выпрыгну из комнаты. Бугай начал приближаться ко мне. В руках у него была электродубинка. Он махнул рукой и она раздвинулась, приобретая свои истинные размеры. Такой пользуются ОМОН и полицейские. Она при соприкосновении с целью производит удар током, который парализует жертву. Но была возможность и просто бить без электричества. Разряды использовали против особо буйных. Они были такой силы, что могли убить человека на месте. Я резко скинул руку и выпустил струю перца в лицо нападавшему и для верности с размаху заехал ногой по его шарам. Он схватился сначала за глаза, начав их тереть, потом за свое достоинство охнул и согнулся. Я оттолкнул его в сторону, на кровать. Второй мужик, который был не таким боковатым, уже все понял и занес дубинку для удара. Я отскочил от его взмаха и тоже брызнул ему в лицо из баллончика, и также попытался ударить в пах, как и первого. Но он, наученный горьким опытом своего товарища, сумел изменить положение тела, и удар пришелся в бедро. Он как будто не заметил перца, просто протер лицо ладонью и попёр дальше на меня. Он был худым, ловким и жилистым, поэтому быстро зажал меня в угол, махая дубинкой. Комната была маленькая, но я уклонялся как мог. Мне было просто некуда деваться, шансы на спасение уменьшались до критической отметки. Первый нападавший все еще не поднялся, он лежал, привалившись к кровати и стонал. Видимо удар попал точно в цель. Нападавший сделал хитрый ложный замах дубинкой и ударил мне левым кулаком в лицо. Его кулак был словно из металла, я сразу поплыл. как тут же он заехал мне по печени дубинкой. Естественно, сработал шокер, и я забился в конвульсиях, валясь на пол. Он еще несколько раз для верности приголупил меня разрядами тока. Сознание постепенно меркло. Я слышал, как один супостат помогает другому подняться, Тот, которому я брызнул в лицо баллончиком, подошел ко мне и больно пнул по ребрам со словами. Вот гадина, ну ничего, тебе пару часов жить осталось, вот отвезем тебе в лесополосу, да прикопаем под кустом. Потом он пошел куда-то в сторону туалета, видимо глаза промыть. Женщина затихла в комнате, стараясь не подавать признаков жизни. Ее ребенок орал еще громче, чем раньше. Это все я уже замечал и слышал, как будто в тумане. Через пару секунд я окончательно вырубился. Я куда-то плыл, плавно, как на волнах, покачиваясь сидел на чем-то мягком. Я уже очнулся, но не стал открывать глаза или двигаться, лишь вслушивался в звуки вокруг. Было ясно, что я сижу в машине на заднем сиденье. справа слышалось что-то дыхание. Я немного приоткрыл глаза и посмотрел вперед. За рулем сидел один из нападавших, Это был худой стиляга. Мы ехали, кажется, по двухполосной дороге с довольно приличной скоростью, мои руки были связаны жгутом спереди. Кажется, машина была устаревшая, без автопилота, довольно новенькая, но такие еще производили для особо бедных слоев населения. Снабжение у этих гадов хромает, не смогли им подогнать нормальную. Меня радовало, что они меня не убили прямо в квартире, Видимо, не хотели оставлять труп или следы убийства там. Да и была свидетельница. Как только приедет полиция, она тут же расскажет им, что ее жильца похитили двое бандитов и увезли в неизвестном направлении. Но в этом случае полиция не сразу бросится меня искать. Она даже не будет знать, с чего начать. В то время меня уже успеют грохнуть, и следа моего не останется, кроме кучи земли в лесу над моей могилкой. Мне еще повезло в том, что они меня не удосужились обыскать. Нож остался при мне, лежал в рукаве. плотно прижатые манжетой рубашки. Вдруг один из них начал какой-то бессмысленный разговор, просто чтобы поболтать. Лучше момента и не придумаешь, они не ожидают того, что я сейчас могу напасть. Судя по тому, что мой удар по шарам одного из них подействовал, то один из них был человеком, а второй, кажется, был андроидом, потому что перцовка на него не подействовала. Навряд ли какой-нибудь человек смог бы вытерпеть перец, попавший в глаза. За рулем сидел худой, значит, справа от меня бугай, который был человеком. Если бы справа сидел андроид, даже не знаю, что бы я делал. В данной ситуации у меня есть шанс. Я начал медленно выдвигать нож из рукава. Получалось плохо, но все-таки он медленно выезжал и вскоре лег в ладонь холодной рукоятью. Пока тот, что сидел справа, отвлекся, я резко развернулся и мазил ему нож в живот, целить в почки. Я читал в боевой фантастике, что удар за точкой или ножом в почку заставляет человека мгновенно терять сознание. Кажется, это происходило из-за изменения давления в сосудах. Мужик около меня почти бесшумно начал терять сознание, не успев ничего сделать. Водитель все-таки услышал всхлип своего товарища перед тем, как он отключился, обернулся и увидев, что происходит, крикнул что-то матерное. В этот момент я попытался перерезать ему горло ножом. Ничего естественно не вышло. Нож лишь вспорол верхний слой кожи и остановился, упершись в прочный пластик. Водитель одной рукой схватил меня за запястье и начал тянуть к себе, а второй пытался схватить за шею. Машина при этом осталась без управления. Мы так яростно боролись, что задели руль, и автомобиль начал съезжать с полосы, выехал на встречную полосу. Водитель заметил это и хотел перехватить управление, но было поздно. Он вдавил педаль тормоза, но скорость была настолько большая, что остановиться так быстро мы не успевали. На встречу нам неслась другая машина, более новая, с автопилотом. Мозг машины отреагировал мгновенно, но он физически не успевал увернуться, у него это почти получилось, но все-таки машины столкнулись по касательной, наш автомобиль занесло, закрутило и он врезался передом в ограждение. У андроидов, как известно, была одна серьезная слабость, при сильном ударе по голове у них сбоил мозг, он не выдерживал сильного сотрясения, поэтому имелся шанс того, что андроид уйдет на перезагрузку. Так произошло и в этот раз. Водила ударился головой, а лобовое стекло и вырубился. К счастью, он был одним из тех водителей, что не желал пристегиваться. Я же застряв между сиденьями, особо не пострадал. Я ненароком поранив себя, быстро перепилил жгут, стягивавший мои запястья. Нужно было скорее выбираться. Я открыл левую пассажирскую дверь и вылез на дорогу. Машины сзади остановились. Из них вышло несколько человек и смотрели на место аварии. Водитель, изрезавшийся в нас машины, вылез и направился ко мне. Он был явно зол. Подойдя ближе, он спросил, «Вы что с друзьями пьяные что ли? Вы же просто выехали на встречку как последние ослы. Повезло еще, что совсем не убились. Если бы я сам управлял машиной, эх с вами-то все в порядке, а у товарищей ваших, кажется, проблемы. Со мной все нормально, а наш водила ударился головой. Вызовите скорую, пожалуйста». С этими словами я оглядывался вокруг и думал, куда податься. К нам подошли несколько человек. Вдруг кто-то из них воскликнул, указывая на меня. Мужик, это что у тебя, нож? Я застыв, понял, что так и не отпустил мой спасительный дедушкин подарок. Нож, естественно, был весь в крови. Я резко бросился в сторону. Скрыться решил? Вот так запросто? Заорал водитель разбитой машины. А ну стой, сволочь, тебя все равно найдут. Я уже подбежал к краю дороги, перемахнул через отбойник и побежал в хвойный сосновый лес. Никто из очевидцев аварии не стал меня преследовать. Я бежал не оглядываясь, влетел в кустарник, который начинался вместе около деревьев. И прорвавшись через него, шустро побежал в чащу. Я знал, что андроид очнется с минуты на минуту, или это уже произошло. Я бежал и думал, только не выстрел в спину, только не выстрел в спину. У него вполне могло быть что-то посерьезнее дубинки. Но никакого преследования не было. Я бежал около часа, периодически останавливаясь на передышку. Ветки деревьев били по лицу, никаких тропинок тут не было. Я замерзал, хорошо, что погода была приличной и дождя не намечалась. Всё-таки была уже середина осени, но температура была еще плюсовой. Эти изуверы даже не додумались нацепить на меня куртку, поэтому я был только в деловом костюме. Видимо думали, что она мне не особо понадобится. А еще мне хотелось есть. На работе мне поесть так и не дали, а дело уже было к вечеру. Я наткнулся на какую-то тропинку и решил, что она меня выведет куда-нибудь, к людям или к дороге. Так, перейдя на шаг, я двигался еще около двух часов. Мне попадались срубленные деревья. Кажется, я приближался к цели. Вдруг между стволов деревьев показались подкашивающиеся деревенские дома. Вскоре, выйдя из-за леса, я попал на более широкую тропинку, которая вела прямо в деревню. Перед деревней все деревья были срублены, торчали лишь пеньки. Никого по пути не встретив, я вошел в деревню и пошел по улице. Асфальта тут отродясь не было. Вся дорога заросла травой, домики были обветшалые. Видно было, что они стоят тут уже десятки лет. Дойдя до середины улицы, я сразу увидел колонку с водой. Я таких еще ни разу в жизни не видел, только на картинках в интернете, но дед любил мне рассказывать о дикарских приспособлениях, поэтому я понял, что из нее можно было напиться. Я подбежал и сначала соображал, как добыть воду, но потом нажал на рычаг, вода полилась. Я начал жадно глотать ледяную, сводящую зубы в воду, потом долго умывался и отмывал одежду от грязи, так как во время бега с препятствиями по лесу, я несколько раз умудрился свалиться. Вдруг сзади раздался резкий старческий голос, от которого я чуть не подпрыгнул. «Милок, ну ты еще долго возиться будешь? У меня дел по горло. Дай старушке воды набрать». Я резко повернулся на голос. Обладательницей голоса была древняя старуха, которая как ни в чем не бывало смотрела на меня, как будто перед ней стояла ее корова, а не грязный мокрый мужик в классическом костюме. В каждой руке у нее было по ведру. Я торопел уступил ей место. Принча ведрами, она начала набирать воду, даже не пытаясь узнать, откуда я тут такой красивый взялся. Набрав воду, она взяла какую-то палку, повесила на нее ведра и, нацепив ее на шею, потащила ведра в дом. Когда она уже скрылась за калиткой, я запоздала понял, что уже начинает темнеть, а мне нужно где-то ночевать. Я подошел к старенькой избушке бабки и постучал в калитку. Странно, но даже после нескольких попыток привлечь ее внимание, Она не сподобилась посмотреть, кто стучит, наверняка понимала, что это я, и не хотела со мной общаться. Я подумал, что возможно она не слышит, но кричать на всю деревню не стал. Я начал ходить по деревне и громко стучать в калитке. домов было около десяти. Меня никто не открывал, пару раз я заметил, что в окнах из-за занавесок на меня кто-то смотрит. В последнем доме, одном из самых богатых, мне повезло. Калитку около больших ворот открыл кряжистый мужик, у него были крепкие рабочие руки, Он с подозрением посмотрел на меня и спросил. «Тебе чё, парень? Извинись, я тут не местный?» Он прервал меня своей резкой фразой. Да я уже вижу, что ты не деревенщина, как я. Он как выразился. Давай к делу без прелюдий. Ты меня от ужина отвлёк». При словах об ужине у меня забурчало в животе. Мужик это услышал и улыбнулся уголками губ. Вдруг послышался приятный женский голос. «Вася, это кто там пришел?". Мужик скривился и, развернувшись, проорал. «Да проходимец какой-то!» Не удовлетворившись ответом, Голос спросил снова «Еда стынет, чего ему надобно? Не знаю, отстань, я скоро приду». Он повернулся ко мне и выжидающий посмотрел на меня. Я поторопился спросить «В общем, подскажите, я тут заплутал, в какой стране автомобильная дорога или трасса?» Мужик сложил руки на груди и ответил нервно «Он, туда иди». Он махнул рукой, указывая направление и пояснил «По тропинке, часа три-четыре, и ты выйдешь на трассу». «Спасибо большое. Уже ночь скоро. У меня есть еще одна просьба». Ужик состроил недобрую физиономию и недовольно сказал. «Парень, я тебе дорогу показал?» «Показал. Ну вот и все. Больше не рассчитывай ни на что. Я знаю таких, как ты. Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Таким, как ты, палец в рот не клади. Я тебя впервые вижу. А вдруг ты бандит какой? Порежешь мне горло ночью, да жену мою изнасилуешь. А у меня ведь еще и дети есть. Он ну, пошел вон отсюда, пока я добрый». Ладно, ладно, мужик, спасибо и на этом. Я развернулся и отошел от ворот на несколько метров. Мужик еще немного посмотрел в мою сторону и ушел, закрыв калитку на засов. Я начал думать. Уже темно, а ночью в лесу я могу заблудиться, сбившись с маленькой тропинки. Никто мне не открывает, не говоря уже о ночевке. Есть одному слишком. Наверняка у мужика есть животные, тогда есть и сарай с сеном. Уже стемнело, и я, стараясь не шуметь, прошел немного вдоль забора, чтобы меня, не дай бог, не заметили из окон дома. Подпрыгнул и зацепился за край деревянного забора, подтянулся и перекинул свое тело на ту сторону. Когда перелезал, одна доска забора скрипнула и, отломившись, полетела вниз. Я скривился, надеюсь, мужик не сильно обидится, когда заметит. Попройдив по территории, я не сразу нашел сарай. Территория у мужика была довольно большая, у него были куры, корова и свиньи. Проходя мимо свинарника, я увидел корыто. В нем были недоедены кусочки овощей, морковки и свеклы. Я подумал, а может поесть? Нет, я еще не настолько скатился и не настолько хочу есть. Я пошел искать дверь в сарай с коровой. Не то, чтобы я предпочитал спать с коровами, просто там было много сена, которым ее кормили, поэтому можно было более-менее устроиться. Найдя калитку, я аккуратно открыл ее и тихо зашел внутрь. Корова лежала в углу сарая. Увидев меня, она промучала, облизнувшись. Видимо, подумала, что я принес ей чего-нибудь вкусненького. «А да ну тихо, животное!» Прошептал я ей. Она ничего не поняла, но начала вставать. Я поторопился к ней, погладил, попытался успокоить. В другом углу сарая была приличная куча сена. Я взял пучок травы и покормил корову, надеясь, что она успокоится и уснет. Через пару минут я уже лежал в куче сена, зарылся поглубже. Стало теплее. Я почти согрелся, засыпая, я думал, что мне повезло наткнуться на эту деревню, сохранившийся кусочек старой цивилизации. Я никогда раньше не был в деревне, жителям было очень тяжело выживать в этой среде, они жили только на собственном хозяйстве, к ним было невыгодно проводить коммуникации, у них не было ни газа, ни электричества, хорошо, что хоть колонка с водой была, деревень практически не осталось, были только загородные дома, от небольших дач до да чуть ли не усадеб в тысячу квадратов. И то этими дачами и усадьбами владели высокие должностные лица, либо властимущие. В основном, все пространство вне городов было занято полями, либо личными землями богачей. Многие заповедники перешли в частные руки, в этом был некий плюс, потому что богатей не пускал на свою территорию левых людей и лишь сам охотился в этих диких местах. Таким образом, люди не мусорили в частных лесах, Существовали конечно общественные леса, но они были такими маленькими и там было так много посетителей, что живность оттуда сбегала в другие места и все было замусорено очень сильно. Я заснул как-то неожиданно, видимо сказалось усталость и стресс.